Глава 23. Когда Рэй приземлился вблизи от Тибидабу, горы возвышающиеся над Барселоной, он отпустил Пегаса и отправился к Белизгарду, периодически меняя временные коридоры на случай, если возле Белизгарда его поджидает засада. В плоском Белизгарде ходили последние три туриста, а в кружевном все стеллажи были опрокинуты, книги выпотрошены и порваны, какая-то груда свитков даже наполовину сгорела. Мэтр Бергрен лежал навзничь на каменном полу. Рэй осторожно приблизился, перевернул его. Кровопотеки на лице исказили привычную благородную старость мэтра, сделав его жалким и измученным. Старик едва заметно дышал. Рэй прошел в его коморку, вернул на кровать полувыпотрошенный матрас, перенес на него старика, нашел лекарство и попытался привести его в чувство. Мэтр Бергрен пришел в себя только минут через пятнадцать, со стоном повернул голову в сторону Рэя, но глаза его так заплыли, что не открывались. «Мэтр, это Рэй, хозяин времени. Кто к вам приходил?» «Повсюду, они повсюду!» Мотая головой из стороны в сторону, простонал старик. «Инквизиторы», – высказал свою догадку Рэй. «Да». Рэй растерянно огляделся, зачем инквизиторам Алисы и он? Почему они искали девушку? Но старик снова потерял сознание. Рэй задумался. «Если сейчас попытаться отнести Мэтра к магам, то это означало подставить их перед инквизицией». Ему нужно было найти лекаря, убежище и защиту для старика, и Рэй не пришел никто на ум, кроме стаи черных оборотней. Они уже не раз помогали ему, их предводитель казался магу сильным и мудрым. К тому же оборотни славились своими лекарскими способностями. Прекрасно понимая, что сейчас вложит немало сил в создание безопасного и быстрого коридора, Рэй все же сделал его, подхватил бесчувственного старика и шагнул вместе с ним во временную воронку. Он немного промахнулся в расчетах и вместо поверхности бункера попал сразу в тронный зал, как раз в тот момент, когда урагана шло совещание. Шагнув из коридора, Рэй отметил про себя сразу несколько деталей. Корону на голове лорда оборотней, присутствие в зале нескольких эйров из других кланов, которых он тоже знал. «Эйры, мое почтение!» Он поклонился, насколько позволяла его ноша. «Прошу прощения за вторжение, но дело не терпит отлагательств. Мой друг ранен». Он самоборотень, но из-за леньих. Надеюсь, это не станет преградой, и вы сможете ему помочь. Эй, Роган, ваше высочество Роган, прошу нижайшей помощи. Рэй? Хозяин времени обернулся на женский голос и, к своему удивлению, заметил Анну в легком платье и с короной на голове. «Анна?» Рей застыл, не понимая, как она могла оказаться здесь, да еще в таком виде. «Заберите у хозяина времени раненого и позаботьтесь о нем», – распорядился Эр Роган, почувствовав неладное в удивлении хозяина времени. Когда мэтра Бергрена забрали, Рей шагнул к Анне, но она опередила его и крепко обняла. «Анна, я не понимаю. Мне передали, что ты с Максом, и вы уехали из Барселоны». Макс здесь, Рэй, его схватили и пытали инквизитора, меня тоже на меня спас Роган, но плуборотень передал мне, и тут Рэй побелел. Ты не сходилась с Максом? Нет, Анна встревоженно всматривалась в лицо хозяина времени, он сильно изменился, его лицо прежде сдержанное, теперь выражало эмоции, а в глазах холод сменился блеском и выражением чувств. «Какой полуоборотень? Один из тех, кого ты задержала!» Анна побледнела вслед за Рэем. «Тебя обманули, Рэй!» «Позовите Макса!» – распорядилась она. Пара оборотней бросилась исполнять приказ. «Знаешь, почему инквизиторы ищут меня и Алису?» «Потому что лорд тулов арестован. Сантьяго, маг, который работал в лаборатории, стал хозяином полиции. Его дядя лорд тарах Поэтому сейчас полиция и инквизиторы, по сути, одно и то же». «Наверное, лорд Олаф рассказал про Алису. Но как они вышли на тебя, я не знаю». «Тут появился Макс. Вслед за ним вошла незнакомая девушка». «Рэй!» Макс крепко обнял хозяина времени. «Наконец-то! Мы все ломали голову, где тебя искать? Как, Алиса?» Рэй тяжело протер лицо. «Макс, похоже, я выдал несколько магов из Макса сопротивления Инквизиции», растерянно прошептал он. Спустя полчаса, когда Макс и Анна рассказали свои истории, Рэй покачал головой. «Не знаю, как поступить. Надо проверить, не арестованы ли те маги, по которым я успел пройтись до того, как меня вызвали к Алисе, предполагая, что их не трогали, ждут моего возвращения в Барселону. Я ведь не успел обойти всех. Поверить не могу, что был так беспечен. Просто новость о том, что вы сошлись, показалась такой логичной». «Санти прекрасно умеет манипулировать людскими слабостями и страстями», – тихо ответила Анна. «Но сейчас необходимо решить, что делать дальше. Инквизиторы постепенно захватывают власть, не думая, что амбиции Сантиагу ограничатся только полицией». «А если он знает про лису Его амбиции возрастут в десятки раз», – мрачно ответил Рэй. «Вот только мне удалось вынуть энергию из Алисы и перепрятать, но...» «Алисе все равно грозит опасность. Возможно, мы можем использовать энергию и победить разом короля Игниса и Санти?» С надеждой спросил Макс. «Я еще не понял, как расщепить эту энергию на всех магов», покачал головой Рэй. «А наделять ей кого-то одного опасно». Рэй ощущал на себе то дело тревожные и продолжительные взгляды Анны. Новоиспеченная королева-оборотня определенно хотела поговорить с ним о чем-то важном, но не решалась. Макс беспокоился о товарищах из Мак-сопротивления куда больше, чем о Олесе. А вот Рэй уже не терпелась снова увидеть девушку и убедиться, что с ней все в порядке. Вскоре к ним вошел Роган. Рэй поблагодарил его за помощь мэтру Бергрену и его друзьям. лорд оборотни усмехнулся. «Друзья мои пары, мои друзья». «Макс, твоя спутница место себе не находит, пока ты здесь. Успокой ее». Макс нехотя поднялся и вышел. Роган поспешил тоже выйти и закрыл дверь. Он надеялся, что правильно истолковал чувства Анны к хозяину времени. Его пару что-то сильно беспокоило, и она смотрела на мага с такой надеждой, что Роган решил дать им возможность поговорить наедине. Едва все вышли, Рэй повернулся к Анне. Она сидела, нервно сцепляя и расцепляя пальцы, кусая губы, «Так что же случилось, Анна? Я вижу, что ты о чем-то хочешь меня спросить!» Мягко обратился к ней хозяин времени. «Рэй, я надеюсь, что ты сможешь понять меня. Я боюсь рассказывать об этом кому-то еще, никто не поймет, а ты...» «Ты ведь видишь будущее, рей Рэй, нахмурившись, кивнул. «Да, порой вижу возможные варианты!» Осторожно ответил он. «Ты видел возвращение принца люма «Помнишь, ты говорил?» – робко спросила Анна. И потому, как побледнел хозяин времени, поняла, что он догадался, к чему она ведет. «Я тоже видела. Я... я видела два варианта своей жизни. С принцем Люмой и без него. И это ужасно. Рэй, неужели он может вернуться?» «Мы постараемся, чтобы этого не произошло», – мягко заверил ее Рэй. «Что ты видела?» Анна рассказала ему и расплакалась снова от страшного чувства потери, испытанного во сне. Рэй придвинулся к ней и крепко обнял. «Не бойся, Анна!» – прошептал он в золотистые волосы Нехипкао. «Я сделаю все возможное, чтобы эта тварь не вернулась. Вспомни о другом варианте, он тоже возможен. Ты ведь хочешь детей от Рогана? Я хочу. Просто все так быстро случилось, Рэй. Я еще не уверена, что готова стать матерью. Мне очень страшно. Роган – это… это мое сердце. Если мне его вырвут, я не переживу этого». «Вот уж не ожидал услышать такое от суровой Анны Грей». Рэй улыбнулся и поцеловал Анну в макушку. Она от его нежности даже опешила. «Ты тоже как-то странно себя ведешь, Рэй. Что-то сильно изменило тебя. Ты стал таким живым». Рэй грустно усмехнулся. «Значит, ты все это время видела, как я притворяюсь?» «Ну, не притворяешься, а стараешься быть нормальным. Но эмоции и чувства такая вещь, их сложно подделать. Так что вернуло тебя к жизни?» «Алиса». Анна удивленно всмотрелась в лицо хозяина времени. «Это девочка? Невероятно. Осталось только, чтобы и Макса сразила сердечная болезнь, и он взялся за ум». «Это произойдет еще не скоро», – усмехнулся Рэй. «Не волнуйся ни о чем. Хорошо, я сделаю все возможное, чтобы время принесло тебе счастье, а не потерю». Анна вздохнула, утыкаясь лицом в плечо друга. Рэй всегда был как надежный утес, к которому можно пристать даже в самую страшную бурю. Может, поэтому она так надеялась на его ухаживание, когда рассталась с Максом. Уже тогда ей было необходимо надежное плечо рядом. Пусть Анна и не любила казаться слабой. Но перед Роганом она училась жить с обнаженной душой и сердцем. Как же это было тяжело. Ведь она с детства привыкла сама справляться с трудностями. До сих пор она не делилась с Роганом своим кошмаром и надеялась, что удачно скрывает свое беспокойство от пары. Но Рео она смогла рассказать о своем страхе. Он поймет ее, как никто. А Роган только зря будет волноваться. Ну или посмеется над ней, списав ее кошмар напоследствия от выпавших на ее долю испытаний. Обнажаться перед другим страшно, ведь он может посмеяться, отмахнуться, обесценить. она вздохнула. «Все будет хорошо», – тихо отозвался на ее вздох Рэй. Анна закрыла глаза, как же ей хотелось поверить хозяину времени.